Глава 20. Честно сказать, я в аке откровенно признался мой брат Александр, от души затянувшись сигаретой и выдохнув дым. Вообще-то он не курит, но после последних событий таки подрезал у кого-то из бойцов сигаретку. У Влада же для подобных случаев имелся верный воин Балемир который курил сигареты и по запросу делился запасами с господином. Мы три брата-акробата, точнее царевича, сидели в созданном из щитов Владислава шалашике, который освещался моим пламенем. Собирались рвать когти в Москву, да не успели. А все почему? Потому что персидский шах изъявил желание лично со мной встретиться и обсудить условия мирного договора. Не то чтобы это заняло много времени, мы сразу дали понять, что торопимся. Но политес дело такое. День прошел, а вы только поздоровались. Короче, шах со всеми требованиями согласился и даже изъявил желание всей Персии вступить в наднациональный корпус стражи, о котором заикнулся Владислав. Здорово все прошло. Переговоры завершились, я выбирал место, где создать новый портальный оттиск. Но все это потеряло актуальность в тот момент, когда голова Алексея упала с плеч, или когда его фракция присоединилась к Михаилу. В итоге мы с братьями решили немного выдохнуть и обмозговать ситуацию, так и разбили временный лагерь на границе спорных земель. Опс, теперь эти земли спорные для всяких недругов империи. Для России же это наши земли. Для персов русские. Даже Франция уже успела подтвердить изменение статуса этих земель и назвать меня освободителем. В общем, мы с братьями сидели и курили. Точнее, пацаны курили, а я рядом стоял, сидел. Я вредным привычкам не поддавался и хлебал какао. Горячее аномальное какао на аномальном молоке. Удивительный напиток успокаивает нервы, но при этом бодрит тело. Еще и вкусный. М-м, пальчики оближешь. Честно сказать, я тоже. Выдохнув сигарный дым, хмуро проговорил Владислав, возвращая меня к текущей беседе. А через миг он вскинулся и выпалил: "Это ж надо, Женя, баба!" Не баба, а девушка, поправил его Саша. Не забывай ты говоришь о нашей с тобой младшей сестренке. сестренке" — сестрёнке. напряженно повторил повторила и возмутился. Да как такое возможно, а? Я понимаю, что он, она поддерживала измененную внешность после получения метки, но раньше-то как? Может, она хорошо гримировалась, пожал плечами Александр. Вспомни, как выглядел принц Женя. Мускулистом качком его никак назвать нельзя было. Он всегда походил на матушку Ирину, а в истинном виде же не вовсе похоже на нее, как две капли воды. Ты же понимаешь, что маленькая девочка не могла в одиночку обмануть весь дворец. Явно матушка Ирина ей помогала. Может быть, кто-то еще из матушек. Плюс их еще верные служанки. Вот и так. И все же не верится, что наш отец этого не заметил. Хмуро произнес Влад: И я понимаю причины матерей скрывать истинный полжение. Видели они, как отец забирал старших дочерей и очень рано вышвыривал их из дома к будущим мужьям. Матушка Ирина явно не желала расставаться с дочкой так рано и заручилась поддержкой. Без обид, Саш, но, я думаю, только матушка Валентина могла и помочь в такой авантюре. Александр усмехнулся и пожал плечами. Да какие тут обиды? Я, в курсе, что моя биологическая мать не самый хороший человек, что она и в подметке не годится матушке Валентине и матушке Ирине. Эх, и все таки на какой же огромный риск они пошли, чтобы уберечь дочку от отца. Но, блин, прав ты, Влад, не верится, что отец ни разу не взглянул на своего сына без одежды. Слушая братьев, я задумался о том, что бывший император Константин поистине странный человек. Хотел большую семью, но девочек из дома выпинывал. В прошлой жизни я был знаком с одним герцогом, который поступал еще жестче. Отдавал дочурок в семьи будущих женихов, когда те только-только родились. Буквально вырывал их из рук обессиленной после родов жены. На вопрос зачем отвечал просто: чтобы не привязываться, Макс иначе как я потом ее из дома выпущу и другому человеку отдам. Пусть сразу забирает. Вот такая вот своеобразная логика и неадекватное проявление заботы. Хотя тут еще вопрос, что жестче на самом деле? Сразу малышку отдать на воспитание в семью, в которой она проживет всю свою жизнь, или потом в пять лет, когда она привыкнет к своему отчему дому и полюбит членов своей родительской семьи? Ладно, к чёрту это. И тот герцог, и мой местный папаша — оба мудаки. Но все таки как Константин не заметил, на ум приходит лишь одно. Чтобы сохранить женин секрет, матушки сразу использовали иллюзию. Изрек я, припомнив псевдопевга, который вел мою свадьбу, Ставлю сотку, что с самого начала нашу сестричку прикрывал сильный, неучтенный отцом иллюзионист. Неучтенный отцом, изумился Александр, затем задумался и продолжил мысль. Типа служил кому-то из матушек, но скрывал от отца и других то, что у него метка на иллюзии. А матушка об этом знала? Хм, сложно. Но можно, оживился Влад. Я слышал пару названий меток иллюзорного типа. Там по названию и не поймешь, что речь идет об иллюзии. Типа радужный воин или там мечник тумана. Если метка на иллюзии очень сильно прокачана до материализации, то ты можешь выдавать иллюзии за реальные техники. Постоянно используешь одну и ту же технику иллюзии. Например, увеличиваешь в длину свой меч и делаешь лезвие радужным, слепящим врага. И тогда все будут думать, что у тебя обычная метка мечника, но с парой специфических дополнений вроде ослепления. Все. А На самом деле ты можешь кучу всего создать с помощью своей иллюзии. Например, наложить материальную иллюзию на девочку, чтобы все в ней видели мальчика. Но справедливости ради замечу, метка должна быть очень хорошо прокачена. Он вопросительно уставился на меня. Все верно, кивнул я. И у нашего бра сестры есть верный воин с мощной меткой на иллюзию. По силе он не особо уступает Жене, а может и превосходит ее. Да вы и сами его видели. Я замолчал, глубоко задумавшись. Что не так, Макс? удивился Саша. Ты что ли сам усомнился в своих словах? Да нет, усмехнулся я. Просто после того финта, который провернул Ла, Женя, я понял, что не могу быть уверенным, какого пола ее вассал из зянистов. Но будем считать его мужиком. И я снова замолчал, на сей раз потому, что у меня зазвонил телефон. "Слушаю", быстро ответил я. "Ты просил не беспокоить по пустякам, мой любимый принц", пропела Яра. Но моя заместительница княжна только что переслала мне полный доклад от Розы Сушиловой. Пожалуй, тебе будет любопытно взглянуть на него. Да, вышли мне его прямо сейчас, пожалуйста. В следующий минут десять мы с братьями слушали запись телефонного разговора Лизы Волконской и Розы Сушиловой. Перед тем как я вместе с братьями пожарскими, четырьмя драконами и нашим войском отправился на битву с наследником шаха, я таки пошел на поводу своей чуйки. Всегда стараюсь так делать и никогда об этом не жалею. А чуйка велела отправить лучшую мою скрытницу вместе с могучим артефактом на скрыт через портал в Москву. Притом я понимал, что и в предстоящей битве таланты Розы по сбору информации лишними не будут. Но все же я решил ее послать в другое место с персональным заданием. В итоге Роза сперва просто тайно приглядывала за бойцами Алексея, а затем и сопровождала их во время похода. Всё это время она собирала информацию. Я ведь предполагал, что братец может и не послушаться меня, не станет дожидаться моего прибытия в Москву и сам рванет навстречу Михаилу едва подвернется момент. В итоге так и вышло. Простолюдинны здесь говорят, хозяин барин. Я тоже считаю, что мы сами вольны решать свою судьбу. Я не светлое воплощение героизма и добра, чтобы спасать всех и каждого, решил Алексей Тинабой. Пусть идет. Но свои эгоистичные стремления для вольного воителя превыше всего. Из всех воинов Алексея мне особо дорога жизнь Светы. Я не хочу, чтобы она тупо сдохла по прихоти моего брата. Потому у Розы Сушиловой было персональное задание: если Света реально окажется на грани жизни и смерти, вытащить ее с поля боя, вмешаться в последний момент. К счастью, до такого момента дело не дошло. Но есть и второе "но". Роза должна была присматривать и за Певгом. Учитывая, что певка Света по разные стороны барикад, и скорее всего, будут находиться далеко друг от друга, я сразу расставил приоритеты для Розы. Охрана Света на первом месте. Не потому, что жизнь Света для меня гораздо важнее жизни певга, а потому что вероятность смерти юной герцогини гораздо выше. Она постоянно храбро суёт голову в пасть безумному дракону. За певгом такого не водится. Хм, а уместно ли сестричку и дальше называть Певгом? Так-то это сокращение остается актуальным даже для принцессы Евгении. Пожалуй, не буду переименовывать ее в телефоне. В общем, в своем докладе Роза тысячу раз извинялась за то, что не смогла остановить действия ее высочества, спасти Алексею жизнь, а затем и саму Евгению от плена. В тот момент Роза опасалась, что фракция Алексея начнет яростную битву, дабы отомстить за господина. А значит, Розе особо внимательно нужно было следить за жизнью Светы. Передайте Розе, что со своим заданием она справилась, записал ей голосовое сообщение для пожарской после того, как мы с братьями заслушали запись телефонного разговора. И Света и принцесса эту битву пережить смогли, значит, все хорошо премию Розе тоже выпишите. Я отправил сообщение и поднял взгляд на своих братьев. Помимо извинений Розы в докладе имелось нечто более важное. Хм, свел брови Влад и задумчиво проговорил. Весь мир видел, с каким остервенением сражался Алексей во время дуэли. Более того, на видео было заметно, что меняется цвет его техник». Что и сам он выглядит эм, не просто как человек, впавший в ярость, а как какой-то полноценный берсерк. Понимающие люди начнут делать выводы и задавать вопросы. Вероятно, не только наши СБ знают о том, что орден разочарования изобрел препарат для увеличения силы, проговорил Александр и откинулся на спинку складного кресла. Нам повезло, что ты, Макс, отправил Розу на разведку. Она подслушала разговор Алексея и герца Ганжуйского Захарова и пристально наблюдала за этими ха -ха, демонами. У нас есть очень ценная информация. "Блять", резко выругался Владислав, вскочив на ноги. "Как же так, а? Я думал, Роман как и я заботится о защите людей от тварей-аномалий, что не просто так он их постоянно исследует. Но проклятье. И я не хочу об этом говорить вслух". Дермо. Я скажу за тебя, произнес я спокойно. Наш брат, если главным демоном действительно был, он, привел с собой группу могучих воинов, владеющих технологиями Ордена разочарования. Более того, у романа имелись защитные артефакты такого уровня, что и не снился Алексею. Из-за этого Роза не смогла подсмотреть, что именно они делали с Алексеем в своем шатре. Но факт остается фактом. Перед дуэлью Алексей ушел с так называемыми демонами, а на дуэль вышел гораздо сильнее себя прежнего и с протекающей крышей. С каждой секундой дуэли он становился сильнее, а крыша у него в итоге не просто текла, а вообще напрочь слетела. Эти демоны, как минимум, сотрудничают с орденом Братья. Это факт. Насколько нам известно, трансляцию запустили по приказу Алексея, но сам ли он пришел к этой мысли, Большой вопрос. В ходе трансляции Мир увидел, что есть возможность сделать человека сильнее. Да, не все это поняли, но те, кто принимают решение, и их СБ явно обратят на это внимание. Как и на другое. Я замолчал, дав братьям осмыслить мои слова. Долго ждать не пришлось. С Сашей и Владом мы были на одной волне. Тот шар в руках Жени кивнул Александр. Верно. Каким-то образом Женя смогла нарушить ток энергии внутри Алексея, и шар ей явно помог. Но когда она нанесла финальный удар, случился энергетический скачок в ее теле. В итоге она временно потеряла контроль над энергией и показалась всем в своем истинном виде. Ещё, я думаю, после этого скачка энергии она освободилась от чужого контроля. Грустно произнёс Александр, а затем он сжал кулаки и процедил: "Прикиньте, каково ей в тот момент было? А? Она же никогда на полном серьезе не лезла во власть. Помогала там сам собирала информацию, она ни с кем из нас не воевала, но именно ее руками проклятый кукловод убил Алексея. Кто наложил на нее контроль, а? Я лично вырву ему кадык. От Александра повеяло концентрированной жаждой крови. Внутри него забурлила энергия монстрафы. И... «Позже, Саша", сказал я мягко, накрыв брата своим семейным даром. Я сконцентрировал дар так сильно, что он стал видимым, словно полупрозрачное золотое одеяло он укутал царевича Александра. Он тихо зарычал, и хмуро уставился на меня. "Ты же не дашь ему казнить нашу сестру. Ты ведь понимаешь, что в случившемся нет ее вины". Если кто и виноват, то только мы, потому что не освободили ее от контроля раньше. Не нужно, Саш, резко произнёс Влад, а затем мягко добавил. Не нужно искать виновных. Глупое это дело, если наказывать не собираешься. Благодаря нашим действиям Империя закрыла многолетний вопрос со спорными землями и обрела союзников. Я понимаю, но начал был Александр, однако поморщился, замолчал и махнул рукой. Здесь нас больше ничего не держат», — твердо проговорил я. Раздадим приказы назначим временных управляющих и можем возвращаться. Имперские войска и наемники прикроют границы, а наши с вами гвардии пригодятся нам в другом месте. Отвечая на твой вопрос, Саша, я не позволю Михаилу казнить Женю. У нас есть несколько дней на подготовку. Он явно собирается устроить торжественную казнь, а не убить ее тихо. Так что не будем лететь туда сломя голову. А вдруг ее пытают? вспылил Александр. Вдруг мучают? Хватит, повысил я голос. Поспешишь людей насмешишь. я не позволю необдуманным действиям перечеркнуть наши прошлые успехи. И вообще, я усмехнулся. Ты лучше других знаешь, на что способен мой семейный дар. Пока человек жив, я способен вылечить любые раны, и внешние, и внутренние. А теперь давай, успокаивайся. Нам нужно обсудить детали. Поняв, что нам уже не нужно рвать когти в Москву, мы спокойно доделали свои дела в бывших спорных землях которые бойцы с легкой подачи Батуми уже окрестили новые старые земли. И на следующий день через портал мы вернулись в имение. К этому моменту я уже знал о том, что войска Михаила вошли в Москву без какого-либо сопротивления. После того, как отец света озвучил последнюю волю Алексея, вся фракция моего третьего брата склонила голову перед Михаилом. Мы же с Сашей и Владом обсудили, насколько это в самом деле было по воле Алексея. Пришли к выводу, что Герцог Анджуйский Захаров точно не стал бы прикрываться своим господином, чтобы спастись. Может быть, он немного поменял слова, но саму волю передал четко. Достойно поступил Леша», — оценил это Влад. Тяжело вздохнул и добавил: Честно, раньше подобного от него я бы не ожидал. Но в последнее время он стал меняться в лучшую сторону. Жаль, что все так вышло. Не могу поверить, что его больше нет с нами. Александр тогда к слову поддержал Влада. Из-за прихоти Алексея его фракция безумно атаковала бойцов Михаила под Москвой, но благодаря Алексею же его фракция смогла пережить тот день. Воины Алексея вернулись в столицу, правда, уже под чужими знаменами. А вот бойцы фракции Константина, как и отряд демонов, сбежали. Когда фракция Алексея давала клятву верности Михаилу, они воспользовались моментом и силой прорвались из окружения. Михаил велел их не преследовать. Где они сейчас неизвестно. Где сам Константин примерно там же. Премьер-министр больше не выходил на люди. Получилось так, что никто из царевичей не взял на себя командование гарнизоном Москвы, и гарнизон, решив не устраивать в многомиллионном городе побоище, спокойно впустил армию Михаила. Михаил вошел в Москву. Михаил назначил дату казни, а еще дату свадьбы. Об этом я узнал от встревоженной Кристины, как только вернулся домой. Дорогой Он объявил, что в памяти своем брате Алексея возьмет в жены дочь его самого преданного соратника. Он женится на Светлане Ивановне, и Анджийский Захаровы подтвердили, что невеста дала свое согласие. Кристина изумленно уставилась мне в глаза и выпалила: "Что будешь делать? Свадьба, казнь, коронация. Он хочет все провести в один день, спустя ровно 10 лет после смерти вашего отца, 10 февраля. Дорогой Кристи схватила меня за рукава и приблизилась ко мне вплотную. Она в самом деле была в шоке, давненько не видела ее в таком состоянии. «Все будет хорошо, мягко сказал я, прижав беременную жену к себе и погладив ее по волосам. Ты знал, что Евгений, девушка, всхлипывая спросила она. Нет. Я не хочу ее казнь. Она хорошая. И свадьбу нам сделала отличную. Она станет отличной тетей для наших детей. И еще... Еще мне жалко Светлану Ивановну. Это очень плохо, когда тебе приходится выходить замуж за нелюбимого во благо рода. Я сбежала от этой участи, но мои близкие тогда уже погибли. А она очень любит свою семью и хочет ее защитить, Потому и согласилась на этот брак. И, ну, Мы с ней почти толком не знакомы, но я уже отношусь к ней как к сестре, и желаю ей только счастья. Ты ведь я прижал её к себе еще сильнее и поцеловал в макушку. В то же время я напитывал жену своим семейным даром, даря ей тепло и покой. Да уж, любопытно, как другие мужики своих жен успокаивают без такой полезной магии. Словом и делом Не переживай, дорогая, проговорил я. «Десятого февраля я обязательно буду в столице и немножко подкорректирую планы Михаила, самую малость. Я усмехнулся. Трисся же чуть отступила назад и заглянула мне в лицо. Она тоже усмехнулась и бодро произнесла: «Простись за эту минутку слабости. Что-то подостала я, переволновалась. Гормоны опять же" Она улыбнулась еще шире и заявила: "Ты, дорогой, обязательно изменишь печальную судьбу двух несчастных девушек, а вместе с тем и судьбу всей империи. Ведь ты мой муж, самый-самый лучший". Она прижалась ко мне и с жаром поцеловала в губы.